«Если он признает во мне сына, значит, я — личность!» «Вы прекрасно постригли меня. Так, может, теперь вспомните, кто я такой?» Сказал я, вставая с кресла и стараясь поймать в его взгляде хотя бы намек. Мэт нахмурился. «Как прикажете вас понимать, это шутка?» Я уверил его что это не розыгрыш. Если он посмотрит повнимательнее, то наверняка узнает меня. Он пожал плечами и принялся убирать со столика ножницы и расчески. «У меня нет времени разгадывать головоломки. Пора закрываться. С вас три Неужели он забыл меня? Неужели мечты останутся пустой фантазией? Он протянул руку за деньгами, а я не смог заставить себя сдвинуться с места. Он должен вспомнить, должен узнать. Но нет, конечно же нет. И когда я почувствовал горечь во рту и пот на ладонях, то понял, что через минуту мне станет плохо. В мои расчеты не входило, чтобы это случилось на его глазах. «Эй, мистер, что с вами?» «Все в порядке». «Подождите». Я наткнулся на хромированное кресло и, хватая ртом воздух, согнулся пополам. «Господи, только не сейчас! Господи, не дай опозориться перед ним! Воды, пожалуйста! Нет, не пить, а только чтобы он отвернулся от меня! Когда Мэт принес стакан воды, мне уже стало лучше. «Вот, выпейте, отдохните минуточку!» «Все будет хорошо». Пока я пил, он не сводил с меня глаз, я буквально чувствовал, как полузабытые воспоминания ворочаются у него в голове. «Мы в самом деле уже встречались». «Нет, спасибо, я пойду». «Как сказать ему? Что сказать?» «Эй, посмотри-ка на меня! Это же я, Чарли, которого ты списал из своих бухгалтерских книг! Не то, чтобы я виню тебя за это, но вот он, я! Меня сделали лучше, чем раньше! Проверь сам, поспрашивай!» Я говорю на двадцати живых и мертвых языках. Я гениальный математик. Я сочиняю фортепианный концерт, который навеки оставит мое имя в памяти человечества. Как сказать ему? Да чего же глупо выгляжу я, наверное, со стороны, сидя в занюханной парикмахерской, и надеясь, что отец погладит меня по голове и скажет — «Хороший мальчик! Как сияли его глаза, когда я научился завязывать шнурки и застегивать рубашку! За этим я сюда и пришел, но понял, что не получу ничего». «Позвать доктора?» «Нет, я не его сын. То был Чарли». Разум и знания сделали меня другим, и Мэт обидится, как и те в пекарне. Ведь я перегнал его. Все прошло. Извините, что причинил вам столько неприятностей. Наверное, съел что-то. Вам пора закрываться. Я направился к двери, но в спину мне вонзился резкий голос. «Минуточку!» Я обернулся. Он с подозрением смотрел на меня. «Вы кое-что забыли?» «Не понимаю». Рука его была вытянута вперед. Большой палец стерся об указательный. «Три пятьдесят». Я извинился. Но он явно не поверил, что я просто-напросто забыл заплатить. Я дал ему пятерку, отказался от сдачи и, не оглядываясь, вышел на улицу.